У и Брюзга, который успел досадить половине жителей Зминой горы, а вторую половину заставил обходить себя десятой дорогой, едва они замечали на другой стороне улицы старика, помахивающего тростью. И все таки он, не задумываясь, встал на защиту разумных, пусть даже не считал их ровней себе. Я отчаянно хотела верить, что боевой маг желал для себя именно такой смерти. С доблестью, в бою. Они лежа в теплой кровати, обессилев от болезни и старости. Тело мэтра Грина сейчас хранилось на леднике. Как только мы закончим с помощью живым, наступит время для мертвых. Похороним с почестями того, кто этого достоин, и сожжем на осиновых бревнах тварь, оставшуюся без головы. Я никогда не верила в легенды о том, что только огонь осины навсегда закрывает ворота загробного мира для исчадей тьмы, но теперь я сама настояла на этом, алланс в ответ только кивнул. Голова Мороса была надежно заперта в стазисном ящике, одолженном нами у господина Рудсена. Тот, что мы приобрели для лекарств, оказался слишком мал. Пришлось попросить об одолжении у госпожи Рудсен, которая не отходила от лежащего в беспамятстве мужа. «Берите что угодно, только спасите моего Ульберта!» — воскликнула она и отправила за ящиком пару крепких парней. «А мясо?» — почесал в голове молодой оборотень. «Мясо-то куда? Пропадет?